обетование и совершение храм В 3 дня разрушу храм и в 3 дня воздвигну его снова, сказал своим ученикам сын Марии, посвящённый сын человеческий, духовный наследник Моисея, Гермеса и всех древних сынов Божиих. Но исполнил ли он это смелое обетование посвящённого и посвятителя? Да. исполнил, если взять все последствия, которые Новый Завет, утверждённый смертью и воскресением Христа, имел для человечества. И если иметь в виду всё то, что его обетование содержит в себе для будущих судеб человечества. Его слово и его жертва положили основу для невидимого храма, более крепкого и нерушимого, чем всех храмы из гранита и мрамора. Но этот невидимый храм осуществляется лишь в той мере, в какой люди работают над ним. Каков же этот храм? Это храм преображённого человечества, храм нравственный, социальный и духовный. Под храмом нравственным следует понимать преображение человеческой души, перерождение личности под влиянием идеала данного человечества в лице Иисуса. чудная гармония и полнота его душевного совершенства почти не поддаются описанию. Уравновешенный разум, высокая интуиция, сила сочувствия, могущество слова и действия, чуткость, доходящая до страдания, и любовь, возвышающаяся до жертвы, полное самообладание и мужество перед лицом смерти. Нет тех великих качеств, которых не было бы у него. Каждой капле его крови было достаточно силы, чтобы сделать из него героя, и при этом весь он был проникнут божественной кротостью. Совершennное влияние героизма и любви, могучей воли и разума, вечно мужественного и вечно женственного, делают из него венец человеческого идеала. Всё его нравственное учение, имеющее конечным выводом совершенную братскую любовь и единство всего человечества излучается естественным образом из его великой индивидуальности. Работа из техших со времени его смерти 19 веков состояла в том, чтобы заставить проникнуть этот идеал в сознание всех. Ибо в настоящее время едва ли найдётся хотя бы один человек в цивилизованном мире, который не имел бы более или менее ясного представления о Христе. В виду этого можно утверждать, что нравственный храм, основанный Христом, хотя и не закончен, но уже заложен на нерушимых началах в душе современного человечества. То же самое можно сказать и о храме социальном. Последний предполагает основание Царствия Божьего или божественного закона. во всех органических учреждениях человечества, но возведение этого храма всё ещё в будущем, ибо человечество продолжает жить в положении воинствующим, подчиняясь закону силы и рока. Закон Христа, который уже проник в нравственное сознание людей, ещё не перешёл в их земные учреждения. Я касался лишь случайно и мимоходом вопросов общественных и политических либо эта книга имеет в виду одну цель осветить религиозный и философский вопрос в самом его центре наиболее существенными эзотерическими истинами, а также и жизнью великих посвящённых. И в этом заключении своей книги я не буду касаться названных вопросов. Они и превышают мои знания, и слишком обширны и сложны, чтобы я смог определить их хотя бы в кратких линиях. Скажу лишь одно. Социальная война существует, в принципе, во всех европейских странах, ибо не имеется ещё экономических, социальных и религиозных основ, которые были бы признаны всеми классами общества. Точно так же среди европейских наций всё ещё не прекращается военное положение или вооружённый мир, ибо не возникло ещё такого общего федеративного начала, которое бы связывало всех. одинаковым образом. Все интересы и стремления европейских народов не подчинены никакому признанному авторитету, не освещены никаким высшим трибуналом. Если закон Христа и проник в индивидуальное сознание и до некоторой степени в общественную жизнь, то наши политические учреждения подчиняются и по сие время закону языческому и варварскому. В современной жизни политическая власть опирается везде на недостаточные основы. Ибо с одной стороны, она исходит из так называемого священного права царей, которое всё сводится к военной силе, а с другой стороны, она опирается на всеобщую подачу голосов, которая выражает в сущности инстинкт масс во всени разум лучших людей. Нация не есть сумма слогаемых, она живой организм. состоящий из различных членов. И пока народное представительство не будет представлять собой подобие такого организма во всех своих отделах и учреждениях, оно не будет обладать разумным и удовлетворительным строем, пока действительно лучшие люди, представители всех научных учреждений и всех христианских церквей не будут совместно заседать в высшем совете. Наши общества будут по-прежнему управляться инстинктом, страстью и грубой силой, и до тех пор не возникнет социального храма. Чем же объяснить, что над церковью, далеко ещё не способной вместить в себя всего Христа, над политикой, которая его отрицает, и над наукой, которая и до сих пор понимает его лишь отчасти? Христос продолжает жить и даже с большей силой, чем когда-либо. Это происходит потому, что его верховная нравственность явится венцом столь же верховной науки, потому что человечество лишь начинает предчувствовать весь объём его творчества, весь масштаб его обетования, потому что за ним можно различить всю древнюю теософию, посвящённых Египта, Индии, и Греции сияющим подтверждением, который служит сам Христос. Мы начинаем распознавать, что преображённый Христос раскрывает свои любящие объятия всем своим братьям, всем другим мессиям, которые предшествовали ему, которые были подобны ему лучами живого глагола, что он широко раскрывает свои объятия и науки во всей её полноте. и божественному искусству и совершенной жизни. Но его обетование не может исполниться без содействия всех деятельных сил человечества. Два главных условия необходимы для завершения его великого дела: с одной стороны, принятие экспериментальной наукой и философией фактов психического порядка и области духовных истин, с другой стороны, расширение христианского догмата в смысле эзотерического предания и эзотерической науки, результатом чего будет полное преобразование церкви на основе постепенного посвящения. И важно, чтобы это произошло по свободному почину, который один приносит живые плоды всех христианских церквей. Необходимо, чтобы наука стала религиозной, а религия научной. Это двойная эволюция, которая уже зарождается в человеческом сознании, приведёт к неизбежному примирению науки и религии на почве эзотеризма. Достижение этой цели вначале будет сопряжено с большими трудностями, но всё будущее европейских народов зависит от этого. Преображение христианства в эзотерическом смысле повлечёт за собой преображение и иудаизма и ислама, а также и возрождение браманизма и буддизма. что в свою очередь создаст религиозную основу для примирения Азии и Европы. Вот тот духовный храм, который должен возникнуть на земле. Вот венец творчества Иисуса Христа. Его глагол любви образует магнитческую цепь, которая соединит науки и искусство, религии и народы и станет таким образом глаголом вселенского единства. Ныне Христос господствует на земле посредством двух наиболее молодых и наиболее сильных рас, всё ещё полных веры. В России он соприкасается с Азией посредством англосаксонской расы, он владеет Новым миром. Европа старше Америки, но моложе Азии, и те, которые считают, что она вступила в период вырождения, клевещут на неё. Но если она будет продолжать по-прежнему жить во взаимной вражде, вместо того, чтобы образовать союз, скреплённый единственно ценным авторитетом науки, опирающейся на религию, если погасить ту веру, которая есть ничто иное, как свет разума, питаемый любовью, она будет продолжать двигаться по тем же линиям нравственного и общественного вырождения. В таком случае её цивилизация рискует погибнуть сперва под обломками социальных переворотов а затем от вторжения более молодых раз и эти последние овладеют цветичем, который побеждённая Европа выпустит из своих слабеющих рук, но ей следовало бы выполнить несравненно более прекрасную роль. Она должна сохранить своё главенство над миром и закончить социальную задачу Христа, осуществив, исполна всю его мысль. венчая тройным венцом науки, искусства и справедливости духовный храм величайшего из сынов Божиих.